«Похоже, я опять зацикливаюсь на одних мыслях», — говорит он, словно бы себе самому. «Все какое-то недолговечное, чуть что и рассыпается». «Тебя тревожит предстоящий суд». Я сжимаю пальцами спинку кресла, почти добиваясь его неподвижности. «Не особенно», — говорит он, копируя меня. «А что? Ты собираешься дать мне по его поводу серьезный совет?» «Просто постарайся не относиться к своему возрасту критически. Вот и все. И постарайся не вывихиваться. Пусть твои достоинства сами себя покажут. Все будет хорошо». Я прикасаюсь к чистому хлопку его плеча, опять устыдившись, на сей раз того, что так долго откладывал это любовное прикосновение. «Ты там будешь?» «Нет». «Там будет твоя мама». «По-моему, она любовника завела». «Меня это не интересует». «А зря!» Он произносит это совершеннейшим равнодушием. «Ты же ничего не знаешь. Почему ты считаешь, что все помнишь и зацикливаешься на одних мыслях? Понятия не имею». Он смотрит на огни машины, едущей по изгибу дороги перед нашей харчевней. «Просто эти штуки все время возвращаются ко мне!» «Они кажутся тебе более важными!» «Более важными, чем что?» «Откуда же мне знать?» «Более важными, чем что-то другое, чтобы ты мог делать!» «Более важными, чем дискуссионный клуб, получение сертификата Южного Спасателя, до да чего угодно!» «Я не хочу, чтобы это осталось со мной навсегда!» Так я окажусь в полной жопе. Он со стуком сжимает челюсти и скрипит зубами. Сегодня в баскетбольном зале меня вроде как отпустило немного, а после все вернулось назад. Некоторое время мы молчим. Первый по-настоящему серьезный разговор, какой мужчина может вести со своим сыном, это тот, в котором он признает, ему неизвестно, что хорошо для его ребенка, А насчет того, что плохо, у него имеются лишь устаревшие сведения. Я не знаю, что сказать полу. Из-за деревьев появляется и бежит в нашу сторону средних размеров коричневый с белым пес, спрингер-спаниель, желтый фризби в зубах, позвякивающий ошейник, утрировано громкое дыхание. Где-то за спиной пса Раздается добродушный голос мужчины, вышедшего погулять с ним в темном парке. «Кистер! Ко мне, кистер! Возвращайся! Тащи его, кистер, ко мне, кистер!» Пес, полагающий, что ему виднее, что он должен делать, останавливается, оглядывает веранду. Нас, тени, принюхивается к нам, крепко сжимая фризби зубами. А между тем хозяин бродит где-то там, выкликая его. «Ну, иди сюда, кистер!» — говорит Пол. «Ик! Ик!» «Кистер! Чудо собачье!» — говорю я. Похоже, кистер счастлив слышать это. И я так смутился, обнаружив, что стал собакой. «По имени кистер!» — говорю я. Пес смотрит на нас, не понимая. Откуда двое незнакомцев знают его имя? Я бы, наверное, так сказал. «Сынок, ты пытаешься удержать под контролем слишком многое, и это тянет тебя назад. Может быть, ты стараешься сохранить связь с тем, что любил. Но ведь нужно все время оставаться в движении, даже если ты напуган и сбит с толку». «Угу». Он откидывает голову назад, чтобы взглянуть на меня. «Но как я могу не относиться к моему возрасту критически? По-твоему, это такой уж замечательный возраст?» «Да он и не должен быть замечательным. Но, к примеру, вот ходишь ты в ресторан, а там мраморные полы и стены из дуба. Так ты же не начинаешь гадать, не подделка ли это?» «Просто садишься, заказываешь турнедо и доволен. Но если оно тебе не понравится, если ты решишь, что пришел туда зря, то просто больше там не появишься, так? Для тебя это имеет какой-нибудь смысл?» «Нет», — он убежденно встряхивает головой. «Думать-то об этом я, скорее всего, не перестану. Да оно иногда и неплохо — думать». Кистер... Резким командным голосом обращается он к бедному обалдевшему псу. «Думай, думай, мальчик! Помни свою кличку!» «Значит, будет иметь!» — говорю я. «Ты вовсе не обязан выбиваться из сил, стараясь понять все на свете. Следует и отдыхать иногда». Я вижу, как в большой харчевне за шоссе гаснут еще два желтых окна. «Угу!» тянет свое сова. Ого угу, угу!» Она уже взяла на прицел кистера, глупо замершего с фрисби в пасти, ожидающего, когда нам захочется запульнуть тарелку подальше, как мы всегда делаем. «Если ты цирковой канатоходец, каков твой лучший трюк?» спрашивает Пол, глядя на меня с жесткой улыбкой. «Не знаю» пройтись по канату завязанными глазами или голым. «Падение!» — авторитетно сообщает Пол. «Это не трюк, это провал». «Да, но что, если ему не по силам проторчать на канате еще минуту, потому как скучно стало, и ведь никто никогда не узнает, свалился он или спрыгнул?» «И это самое роскошное!» «От кого ты это услышал?» Кистер, окончательно разочаровавшись в нас, разворачивается и рысью носится к деревьям, обращаясь во все более и более бледную прореху в завесе темноты, а затем исчезает. «От Клариссы! У нее дела еще и похуже моих, просто она это не показывает, не хочет ничего изображать, потому что трусиха!» «Кто тебе это сказал?» «Я абсолютно уверен, что Пол врет, что Клариса такова, какой кажется». Показывает, как любая нормальная девочка, средний палец за спиной родителей. «Доктор Лью Жеронье!» — отвечает Пол, и вдруг выскакивает из кресла, за спинку которого я продолжаю цепляться. «На сегодня мой сеанс терапии закончил, доктор!» Он направляется к сеточной двери, шлепая по доскам веранды великоватыми кроссовками, и снова за ним вьется кисловатый запашок. Возможно, это аромат его стресса. «Нам бы фейерверками разжиться!» — говорит он. «У меня лежат в машине сигнальные ракеты и бенгальские огни. И это был не сеанс терапии. Это был серьезный разговор сына с отцом. Люди вечно возмущаются, когда я говорю им. Сетчатая дверь распахивается, и пол топая исчезает за ней. «Чао!» «Люблю тебя!» — говорю я ему, спускаясь с веранды. Но кто стал бы слушать эти слова снова и снова? Хватит и одного раза, чтобы можно было вспоминать их много позже. Однажды я услышал их от кого-то, и с тех пор ничто не представлялось мне таким плохим, каким могло оказаться».